Глава 9 Посидев перед камином и допив вино, мы с Элей продолжили поход по квесту. Первая квестовая точка находилась в инферно. Ну, в инферно так в инферно, для нас это не проблема. Я связался с оператором сферы, и окно портала открылось прямо возле наших кресел у камина. Так что 10 секунд, и мы оказались в инферно на портальной площади. Тот же вызвал квестовую стрелку, после чего задумчиво почесал затылок. Элли подошла ко мне сбоку и поинтересовалась. Что-то случилось? Я еще раз проверил направление квестовой стрелки. Пройдясь правой влево и указав пальцем на наш небоскреб, посмотрел на Эллию несколько растерянно. «Нам нужно туда». Элли проследила за направлением моего пальца и в удивлении подняла брови. «В смысле, в наш небоскреб?» Я развел руки в стороны. «Именно. Ума не приложу. Как нужный нам металл может оказаться там?» Элли перевела нахмуренный взгляд на небоскреб. «Действительно интересно». Пришлось поездить на лифте туда-сюда, чтобы поймать нужный этаж, а нужным оказался 13 -й. Выйдя из лифта, мы оказались в просторном холле со стойкой, за которой развалившейся сидела девушка и ерзала пилкой по своим когаткам. Никакой вывески никакого названия нигде не висело. Что это за место, пока непонятно. Девушка обратила на нас свое внимание, лишь когда мы подошли вплотную к стойке. Она, не убирая пилку, перевела на нас свой взгляд и поинтересовалась. — У вас записано? Я всмотрелся в ее ник. — Светик. Затем покачал головой. — Нет. Девушка бросила. — Тогда ничем не могу помочь. И принялась дальше подтачивать свои ногти. маш переглянулись с Элей. — Что это, блин, вообще за место? У Барлана, что ли, спросить, кто тот этаж арендует? Впрочем, сначала попробуем узнать так. — «А вы передайте, что пришли Гидраргерум и Илья. Возможно, и без записи обойдется». Светик закатила глаза и крикнула. «Лен!» Через несколько секунд из кабинета в коридоре снова выглянула другая девушка. «Чего? Ты подготовила деньги на оплату аренды?» «Барон говорил, что завтра последний день. Подготовила, подготовила». «Хорошо, тогда сходи до босса, передай, что к нему пришли гидроген и Илья. Спроси, хочет ли он их видеть». Я вмешался. рум Светик ткнула в мою сторону пилкой. «Ну да, ты слышала». Лена, не сильно хлопнув дверью, отправилась куда-то дальше по коридору. А Светик невозмутимо продолжила равнять свои ногти. или облокотилась на стойку и спросила. «А что за барон такой?» Светик скосил взгляд на мою виртуальную жену. «Самый главный тут. Он всем заведует». или еще раз переспросила. «Барон — это его ник?» Светик сделала задумчивую физиономию и изобразила мысленный процесс на лице. Если это вообще возможно в этом случае. Ну, барон может быть. Тут я догадался, кто это у меня тут самый главный. Может, Барлон? Да, точно он. Я внутренне заржал. Расскажу Ване, какие у него тут погонял, оказывается. Пусть заценит. Если барон ему может и понравится, то первый вариант вряд ли. Хотя чья бы корова мучала мой ник, кто только не коверкал, я уже счет потерял. Вон это создание с незатуманенным мозгом. Меня сходу гидрогеном обозвало. Да чего уж там. Даже моя собственная жена меня хрум-хрумом кличит хоть и любя. Тем временем вернулась Лена. Она была красной, как помидоры, немного заискивая и сказала. «Извините, проходите, прошу вас». Мы прошли до конца коридора, где девушка распахнула перед нами дверь. «Заходите». Зайдя внутрь, я аж встал от удивления. Ба! Да тут в кабинете. За массивным дубовым столом сидит мой старый знакомый, коллекционер. Его совершенно гладкое лицо, без носа и без рта, с глазами, горящими из-под кожи, ни с чем не спутать. Увидев нас, он встал из-за стола и подошел, и пожал руку сначала мне, потом Элли. Серая кожа на месте его рта разорвалась, и он поприветствовал. — Рад встретить у себя в кабинете властелина Инферно его жену. «Прошу прощения, мой новый персонал не был в курсе о вашем визите, господин. Вас чем-нибудь угостить? Настойка на прахе из темного мира. Местная огненная вода или коньяк из Витории. Я поднял руку вперед ладонью. Спасибо, не нужно. Тогда прошу». Он улыбнулся и указал нам на два кресла перед его столом. «Присаживайтесь». Эх, лучше бы он не улыбался. Разорванная кровавая кожа на месте рта, ряд мелких острых зубов и горящие изнутри огнем глаза из глазниц — Полностью затянутой кожей, у меня сейчас те же незабываемые ощущения, как и при первой встрече. Или его наш побледнело. Мы прошли до кресел и развалились в них. Очень уж глубокими они оказались. Коллекционер же сел за свой каменный стол. Я спросил уже открывшего было рот коллекционера. — Я думал, ты погиб, когда был уничтожен органариум Демон опять разорвал свои губы в кровавую улыбку и покачал головой. И я, и девяносто процентов моей коллекции вместе с камнями душ находились в подземном бункере, так что я остался цел и практически ничего не потерял. Разве что жалко мое поместье и весь мой персонал, но... Его глаза сверкнули красным огнем. Теперь я перебрался в новую столицу, и снимают целый этаж в самом высоком здании Инферно. Господин Барлон любезно согласился утешить мою коллекционную натуру и нанять персонал с призванных. До этого никогда прежде не бывавших ни в одном из наших миров. И сейчас не только моя коллекция, но и мой персонал уникален. Так что мне нечего жаловать. Ну, то, что твой персонал уникален, тут не поспоришь. Прям сервисом из какой-нибудь захолустного магазина четверочка запахло Люд, у нас отмена. А вот это вот все. Коллекционер между тем продолжал. Лучше скажите, он обвел нас цели Элей взглядом. «По какой причине я удостоился такой чести, как ваше присутствие?» «Ну что ж, к делу-то к делу. Где-то в твоей коллекции есть слиток легендарного или божественного происхождения. Он мне нужен». У коллекционера опять сверкнули глаза. «Есть. Но вы понимаете, что это уникальная вещь в моей коллекции. Я могу ее поменять на две равноценные по редкости вещи, иначе не наблюдаю своей прибыли». Я усмехнулся. «У тебя и без этого достаточно прибыли. Их ровно две». Первое, титаны, возможно, не уничтожат все инферно, включая Надежду и тебя в том числе. В этот раз, поверь мне, бункер тебе не поможет, мой коллекционный друг. А вторая пока у нас с тобой идут равноценные по выгоде сделки, ты так и останешься в полюбившемся тебе самом высоком здании в инферно и со своим уникальным персоналом. Ведь барлан, если что, в любой момент может поменять столь выгодные для тебя условия, арендную плату или еще чего». Я многозначительно улыбнулся. Глаза коллекционера перестали так ярко гореть. Он пожевал немного свои кровавые губы зубами и кивнул. — Что ж, справедливо. Взамен на легендарную руду, что у меня есть, мне потребуется одна равноценная вещь, но определенная. Вот. Он достал из ящика в столе маленький черный камушек и пододвинул ко мне. — Принесите мне то, что получится после выполнения этого задания. Взял камешек в руки перед лицом высветилось. «Внимание! Задание — иди туда, не знаю куда. Принеси то, не знаю что. Принять? Да нет». э нет, дядя. Бегать неизвестно куда искать хрен пойми что. У меня времени нет». Я отложил камешек на стол и, достав из инвентаря слиток титана, положил его на стол. «Все равно он у меня не в единственном экземпляре. Вот мое предложение других не будет». Коллекционер потянулся к слитку, сцапал его своими длинными пальцами и поднес к лицу. Через секунду его глаза вновь вспыхнули. «Божественный металл! Что ж, я согласен на замену!» Он встал из-за стола вместе с моим слитком, прошел в конец комнаты, где открыл сейфовую дверь и исчез, видимо, в своем хранилище. Но через минуту он уже вернулся назад и положил передо мной серый слиток, что-то подозрительно мне напоминающий. Взяв его в правую руку, всмотрелся в свойства. — Бетон. Легендарный металл. Кусок неизвестного металла из другого мира. — Мда. Опять без приколов от разработчиков тут явно не обошлось. Но его хоть ловить не требуется, в отличие от того же кирпича. Сунул новый металл себе в инвентарь, после чего протянул руку коллекционеру и пожал его мягкие тонкие пальцы. — Вот другое дело. Спасибо за сотрудничество. А затем поднялся с тала черный камешек непонятного квеста. Это я тоже заберу себе в довесок. У нас был уговор на обмен вещами одинаковой ценности, а божественный металл явно ценнее легендарного. Глаза демона опять вспыхнули красным. Он разорвал кожу напротив рта и вновь пожевал ее пару секунд, но затем нехотя кивнул. «Что ж, пусть будет так!» Я улыбнулся. Ох, и ушлый же этот тип коллекционер! Но за долгие годы совместного существования со своим хомяком нахватался от него всякого. Так что хрен этому Плюшкину получится меня нагреть. Откуда-то из-под печени донеслось. Неужели ты, наконец, прозрел я осознал все мое величие? Какое, блин, еще величие? Ты мне как-то советовал взять с собой хотя бы салфетки из ресторана. И это после того, как я отказался забирать оттуда столовые приборы. Ну, правильно, полезная же вещь. Хотя столовые приборы, конечно, еще полезнее. О чем я и говорю. Тебя, мочалка мохнатая... — Надо слушать очень дозированно, иначе можно превратиться в одинокого кощея, чахнувшего над златом и салфетками. И вообще зачем их использовать, когда можно вместо хлеба покупать лаваш? Два в одном, и хлеб тебе, и салфетка. Хомяк высунул свой нос из-под печи и пораженно заявил. — Поистине великая идея, а ты все-таки не безнадежен. Я лишь вздохнул про себя и мысленно отвесил себе фейспалм. Повернувшись к Элии, Протянул ей руку, помог встать из кресла и подмигнул коллекционеру. «До встречи!» — тот ответил. «До встречи!» Но уже без того энтузиазма, с каким нас встретил, когда мы зашли к нему в кабинет. Ну что ж, первый металл, как оказалось, добыть было не так уж и сложно. Надеюсь, дальше все пойдет в таком же ключе.